не считая других супов, а также закусок, составляли ужин коменданта. Безмой сидел за столом, потирая руки и не открывая взгляда от ванского епископа, который, шагая по комнате в высоких сапогах, словно кавалерист, весь в сером, со шпагой на боку, беспрестанно повторял, что он голоден и выказывал признаки живейшего нетерпения. Господин де Безмо, демон мон не привык к откровенности его преосвященства ванского мансеньора. А между тем Арамис в этот вечер, придя в игривое настроение, делал ему признание за признанием. Релат снова стал похожим на мушкетера. Епископ шалил. Что касается де Безмо,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 — приказал Безмо. — Итак, я говорил, что ваше Преосвященство напоминаете мне не одного, а двоих. Один из них весьма знаменит. Это покойный кардинал, великий кардинал. Тот, что взял Ля -Рошель. У него, кажется,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 а из мушкетера аббатом. Арамис снизошел до улыбки. Из за бата продолжал Безмо, ободренный улыбкой его преосвященства епископа ванского Из аббата епископом. А из епископа? Ах, сделайте милость, остановитесь, сказал Арамис. Говорю вам, сударь, Я вижу вас, кардинала.